«Так вот, значит, почему Леонов попал в тот район!» — воскликнул Леонид, выслушав Леру. «А я-то всю голову ломал!» «Не ты один!» — хмыкнул Виктор. «Надо же, Альцгеймер!» «Теперь и я понимаю, что имел в виду Пак, вернее, его дочка, говоря о странностях педагога», — сказала Лера. «Конечно, коллеги и студенты не могли понять, в чем дело, ведь они не общались с ним с утра до вечера» а то, что случалось время от времени, считали случайностью или причудой немолодого препода. «Это очень грустно», — вздохнул Вада, — «что человек остался один, что никому до него не было дела». «Ты прав», — согласилась Лера. «Но нам, по крайней мере, дело есть, и мы обязательно выясним, кто и почему убил Леонова. Если за него некому заступиться, это сделаем мы». «А я вот уже кое-что нарыл», — вставил Коневич. «Да ну!» Все головы повернулись к нему. «Я откопал все камеры, какие есть на магазинах, киосках и жилых домах. А еще мне удалось заполучить видеорегистраторы нескольких машин такси, проезжавших по возможному маршруту Леонова в день убийства». «И что там?» — поторопил Логинов, теряя терпение. Он вообще не отличался этой добродетелью, а в данных обстоятельствах у него прямо-таки пятки чесались. «Сначала показалось, что ничего», — ответил Леонид. В тот день Леонов из дома не выходил. «Ну да, не выходил», — развел руками Сивада. «А как тогда он оказался на остановке и позже на месте убийства?» «Мне тоже стало интересно», — ухмыльнулся Коневич. «И я проверил день, когда жертва впервые не появилась на работе». И вот тут-то и начались странности. «Вываливай уже поскорее!» — теперь уже не выдержала Лера. «Что за странности?» Тем утром Леонов, как обычно, вышел из дома в привычное время и направился к парковке, где оставил свой автомобиль. Он водил машину, несмотря на диагноз? Соседи говорят, что в последнее время Леонов-старший пользовался общественным транспортом, но авто не продал. Короче, он туда пошел так или иначе. На парковке есть видеокамеры, но внутри он на них не засветился. Через 40 минут наша жертва вышла. Через 40 минут? перебил коллегу Виктор. «Что он делал там так долго? И почему вышел, а не выехал?» «Понятия не имею. Может, с ним случился один из этих сдвигов, и он забыл, зачем оказался на парковке?» «Это возможно», — кивнула Лера. «В свете того, что сказал психиатр...» «Ладно, что он дальше-то делал?» Похоже, просто бродил время от времени, попадая в поле действия камер. Последним местом, где это произошло... Были мусорные баки возле магазина «Пятерочка» в его районе. «Когда он вернулся домой?» — задал вопрос Виктор. А он не вернулся. «Как это?» — удивилась Лера. «Где же он ночевал?» «Чего не знаю, того не знаю». «Ты же сказал, что что-то нарыл», — возмутился Сивада. «Так и есть», — спокойно ответил Коневич. «Так как обычным способом выяснить ничего не вышло, я решил пойти от обратного» проследить, откуда Леонов приехал на ту злополучную остановку. «Отличная мысль!» — похвалила Лера. «И?» «Я знаю, откуда он начал свой путь к последнему в его жизни месту назначения». «Откуда?» «Вот адресок». И Коневич протянул Лере бумажку с написанными на ней несколькими строчками. Логинов перехватил писульку и пробежал ее глазами. «Это же недалеко от места, где жил Леонов. Всего в паре кварталов». «Ага» подтвердил Леонид. «Но мы там раньше не искали». «Кто живет в том доме?» пробормотала Лера. «Друг, знакомый. Кстати, а во что он был одет?» «Леонов-то? Да у меня есть видео, хочешь взглянуть?» «Давай».